На базу мы вернулись через три дня. Два из которых спали прямо-таки беспробудным сном в гостиничном номере. Еще спали бы, но надо же и совесть в конце-то концов иметь. По приезду нас отловил лично Рощин. Он, как оказалось, ждал нас прямо на КПП. И, едва увидев автомобиль, вышел навстречу. «Ну, как вы?» «Терпимо, Игорь Николаевич», — неопределенно ответил мой «Попутчик». У него уже третьи сутки хреновое настроение, несмотря на длительный отсып. Голова болит, да и вообще. Так приглядывается к нему генеральный. Оступай-ка ты, мил человек, к медикам. Похоже, будет у них сегодня работенка. Работенка затянулась почти на месяц. И было отчего. Я же, как не сумевший вовремя отвалить в сторону, был призван предзорки очи нашего директора. Мол, расскажи мне, друг Ситный, как у вас там все проистекало. И в итоге пришлось провести в его кабинете почти два дня. Рощина интересовала буквально все. А чего немец именно в таком порядке блокпосты расположил? И пускал ли он патрули на трассу? На карте, само собой разумеется, я весь маршрут раз пять уже растолковал. В том, понятное дело, приближение, в котором я сам его мог видеть. Но, как оказалось, у генерального уже имеются спутниковые снимки нашего анабазиса Вот я и старался как-то привязать собственные впечатления к конкретной информации. А про себя думал... Наш генеральный, он, понятное дело, мужик непростой, но добыть в столь короткое время, к тому же, в чужой стране спутниковые снимки, весьма серьезной операции. Да еще и проводимой крайне суровыми дядьками. Вообще-то, башка с плеч могла бы и за меньшее слететь. Да, ты серьезный мужик, но ведь и там тоже не вчерашние школьники. Выбрав момент, осторожно высказываю свои соображения по этому поводу. Рощин переглядывается со своим помощником, который все это время молча присутствовал при нашей беседе. Неразговорчивый мужик, лет 45, он ни во что не вмешивался, делая время от времени какие-то пометки в блокноте. Директор представил его как Леонида Федоровича и более на эту тему не распространялся. «Видишь ли, Артем...» Смотрит на меня этот дядька. Ты же понимаешь, что без существенной помощи весьма серьезных госструктур никакого бизнеса подобного рода не могло у нас возникнуть почти нигде. Отчего же, пожимаю плечами, у нефтяников, почитай, вообще чуть ли не собственная армия имеется, даже с легкой броней, между прочим. Ну, качает головой собеседник, не совсем так, но в целом верно. Они, как, кстати, и мы, могут работать лишь за границей» по очень жесткому и конкретному контракту с правительством принимающей стороны. «Новость. А мы как работаем? Вправо-влево не ходи, вверх-вниз не гляди, да все то же самое». Высказываю это собеседнику. «Все так», — неожиданно легко соглашается он, «но, как видишь, так тут работают далеко не все». Сравнил дядя. «Где пресловутый Дебирс и где мы? Весовые категории не просто разные, они даже и в принципе несопоставимые». И здесь ты прав, но... Наша работа, как оказалось, была крайне высоко оценена не только Штраухом, но и его работодателями. Я не местное правительство имею в виду, но и оно сделало правильные выводы. Если хочешь, чтобы груз дошел в целости и сохранности, зови русских. Ясное дело, что на наем команды Дитмара у них попросту денег не хватит. Тут все понятно, как божий день». «Буквально вчера состоялась наша встреча с министром внутренних дел. Видел я его по телевизору, конкретный головорез. Говорят, что во время сидения нынешней команды правителей страны в лесу он там такие вещи вытворял». «Он сделал нам предложение», «от которого нельзя отказаться», — промелькнула в голове мысль, «обеспечить своевременную и бесперебойную доставку получаемого по линии ООН продовольствия на места». Под это дело принято специальное постановление Кабинета министров. Нам даны весьма серьезные полномочия. Совместно с нами будет работать Третий железный батальон Национальной гвардии. На него возложено огневое прикрытие конвоев и охрана временных стоянок. Однако, а денег у нас на это хватит. Армия тут тоже своего не упустит. Особо подчеркнуто, все нужды батальона обеспечиваются правительством. Все, без исключения. Для этого туда направлены специальные комиссары с особыми полномочиями. То есть платить военным будет лично господин президент, если я что-то понимаю в здешних раскладах. Наша задача, помимо проводки, собственно, караванов, еще и обучение личного состава батальона. Эм, чему? Всему, что умеем сами. Думать, делать, боевому планированию, наконец. Я аж поперхнулся. Учитывая подготовку здешних солдат, хорошо пусть даже и отборных. Да на это столько времени уйдет. А никто никуда и не спешит. Леонид Федорович у нас не абы кто, а целый полковник. Не отставник, а вполне себе действующий. Полагаю, что номер его воинской части начинается с двух нулей. Это уж как минимум. Он приподнимается со своего места и присаживается за стол напротив меня. «Видишь ли, Артем...» «Мы, как ты знаешь, не наемники и не воюем за деньги. В здешней каждодневной драке мы не поддерживаем ни одну из сторон. У нас есть четко определенные задачи. А желающих пострелять тут и без нас предостаточно. Каждый третий, не считая второго. Это он прав. Тут в порядке вещей менять свои симпатии. Сегодня эта деревня поддерживает одну сторону, а завтра уже другую» в зависимости от того, кто больше даст. И никто ни на кого смертельно при этом не обижается. Здесь так издавна повелось. Поэтому противоборствующим сторонам не составляет больших проблем пополнить личный состав, хоть в армию, хоть в бандиты, только плати. Местные мальчишки с трудом дожидаются 15 лет. С этого возраста уже можно попасть в банду. В армию и полицию, увы, только с 18, там с этим строго. Но ничего, надо же где-то набираться опыта. От чего бы и не там. Я ведь уже упоминал о том, что лесные сидельцы, приходя на отдых домой, приветливо раскланиваются с полицейскими. Можно подумать, никто про них ничего не знает. Ага, так уж вышло, что сегодня ты у власти, ну а завтра, завтра все может быть иначе. И уже кому-то другому придется обживать заросли». Мы работаем по контракту с ООН, обеспечиваем доставку продовольствия и медикаментов. Не скрою, правительство было бы радо перетащить нас на свою сторону или показать, что мы ее приняли. Президента и такой вариант вполне устроит. Поэтому надо быть предельно осторожным и внимательным. Каждое твое слово, я уж и не говорю о поступках, может и обязательно будет истолковано в нужном ему ключе. Так что думай. Сначала думай, а уж потом... И говори. И потом. Он на какое-то время замолкает и оценивающе на меня смотрит. Есть еще один разговор. Но это после. А пока работай тут. И мы начали.